Торговец с родимым пятном на щеке встал, сложил свою салфетку и вышел, оставив на столе наполовину недопитую бутылку. Если б его счет в Луарке был оплачен, он выпил бы все вино. Священники не смотрели на Пекадора. Один из них говорил, «Вот уже десять дней, как я здесь, и целые дни я просиживаю в передней, а он меня не принимает». «Что же делать?» «Ничего. Что можно сделать? Против власти не пойдешь». «Я уже две недели здесь, и тоже ничего». «Все дело в том, что мы из-за халустия. Вот выйдут все деньги, и придется ехать назад». «В свое захолустье. Мадриду нет дела до Галисии. Провинция бедная, глухая». Можно вполне понять поступок брата Базилио. И все-таки я как-то не очень доверяю Базилио Альваресу. В Мадриде многое научишься понимать. Мадрид — погибель Испании. Хоть бы уж принял и отказал. Нет, раньше нужно вымотать человека, извести ожиданием. Ну что ж, посмотрим. Я умею ждать не хуже других.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 в серой куртке, узких брюках на выпуск и сапогах скотовода, каблуки которых пощелкивали, когда он шел к выходу, ступая вполне твердо и улыбаясь самому себе. Его жизнь была замкнута в узком, тесном мерке профессиональных достижений, ночных пьяных подвигов и неумеренного хвастовства. В вестибюле он закурил сигару и, сдвинув шляпу на одно ухо, отправился в кафе.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 отступить воображаемому быка и сделал третий взмах. Неторопливый, безукоризненно, ритмичный и плавный, потом, собрав салфетку, прижал ее к боку и, сделав полуверонику увернулся от быка. Энрике следил за его движениями критическим и насмешливым взглядом. но «Ну, как бык?» — спросил он.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 и читал свой требник, а другой надел уже ночную сорочку и бормотал молитвы, перебирая четки. Все тореро, за исключением того, который был болен, уже совершили свой вечерний выход в кафе «Форнос». Высокий смуглый Пикадор играл на бильярде, маленький неразговорчивый Матадор пил кофе с молоком за столиком, вокруг которого теснились пожилой Бандерильо и еще несколько настоящих профессионалов.